Глава вторая. «Башенный город». Бегу ошарашенно по бесконечно длинной улице, с головокружительным видом на старые каменные башни. Спешу в средневековый Манхэттен встречу с туристами, но не могу не остановиться около железной калитки, за которой огромный куст розы смотрит на меня укоризненно огромными цветами глазами. «Ну что?» Так и закружишься в суете мерзкой. Не подойдешь даже вкусить аромат моей благоухающей экзистенции? Мне уже стыдно перед розой. Останавливаюсь, прикасаюсь к листочкам, подношу нос к нежнейшей плоти лепестков и вдыхаю, вдыхаю, вдыхаю. Бабушка-колокольчик с волшебной палочкой которая служит ей опорой, взмахивает ею в мою сторону и семеня ножками-веточками спешит ко мне навстречу, надрывно хрипя тонким голоском. А слышите, как она пахнет? Этой розе уже сто лет. Вот сколько живу, столько ее помню. Розы больше не пахнут, а это, это единственная, пахнет. Мотаю в согласии головой. Если бы мы были одного поля ягодки, я бы могла хитро прищурить глаз и запеть, когда мы были молодые и розы красные росли. Старушка бы захохотала в ответ, и мы бы оставили наши палки, подпорки, дела добила, заботы, хлопоты, и бросились бы вальсировать под кустом розы на улице с видом на дома башни. Но мы из разных ассоциативных жизненных конструкций. Я просто желаю старушке хорошего дня. Она машет мне своей волшебной палочкой в ответ, подняв ее над седой головой аккуратно подстриженного одуванчика. И, освященная доброй волей мудрой фии, я спешу дальше в заботы, хлопоты, дела добила. бела. Все, что нас порой объединяет, тебя, меня, розу, бабушку, колокольчик, это жизнь, и это так много» как сама весна. Средневековый Манхэттен. Между Вольтерой и Чердальдо расположен сан тосканский башенный город. Не зря в средние века по нему пролегли важные коммерческие и паломнические пути. Это был стратегический дорожный узел, богатеющий и рвущийся ввысь по моде того времени». Карту Сан-Джеминьяна вы также найдете в приложении к аудиокниге. Любой древний город похож на слоёный пирог. Его исторические слои могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Если мы говорим об архитектурном убранстве, которое способно рассказать нам много интересных историй о далеких временах. Города Средневековья, как Манхэттен, рвались вверх, Но не каждый старый город может сейчас похвастаться своим архитектурным наследием. Средневековые городские войны богатых кланов шли на убыль. В городах становилось все спокойнее. А мода жить недосягаемо высоко теряла свою значимость. Жилые дома зажиточного класса все больше и из крепостей превращались во дворцы. Так получилось, что в сан жиминьяна Все дома башни подрезать не успели. Сохранились 16 из 72. Благодаря чему сейчас мы можем восстановить облик тосканских городов в те далекие суровые времена. Определимся с терминологией. Башня – это инженерное сооружение, отличающееся значительным преобладанием высоты над стороной или диаметром основания. То есть это высокие и узкие постройки с совершенно разными функциями. В черте города могли сосуществовать различные типы башен, например, колокольня, которая могла быть как церковной, так и городской. В средневековье независимые города государства Италии имели свои символы власти. Одним из таких символов была башня колокольня Ратуши, желательно самая высокая в городе, чтобы всем издалека было видно, насколько важное государство ее построило. Возводили башню в центре, у кафедрального собора, рядом с городской ратушей или прямо над ней. По главной башне зачастую мерили высоту всех домов башен зажиточных горожан. Превышать высоту башни городской ратуши в частных постройках строго запрещалось и каралась разбором верхних этажей. Но не всегда это было правилом. Старых башен по всей Италии сохранилось предостаточно, особенно в северной и центральной ее частях, где преобладало городское независимое правление. В Тоскане сохранились города, в центре которых красуются здания старых ратуш. Зачастую они до сих пор выполняют всю ту же политическую функцию — В них заседает правительство города, а по соседству в залах, расписанных фресками еще при постройке, располагаются городские музеи. Ратушные башни тосканских городов. Палаццо де Иприори. Самая старая ратуша Тосканы находится в городе Вольтера. Она была построена в 1258 году и стала прототипом для всех последующих ратуш. В окружающих Вольтерру вольных городах. Несмотря на то, что ее башня, высотой в 50 метров, пострадала от бомбежек во время Второй мировой войны, потеряв половину своего объема, ее удалось восстановить и сохранить. В городской черте могли находиться, как ни странно, смотровые башни, с которых удобно было наблюдать за порядком в городе, а заодно и в окрестностях. Прежде всего, они отличались от жилых домов башен тем, что в них практически не было окон. В сан сохранились три такие башни, одна из которых возвышается над площадью Кафедрального собора. Когда-то она служила городской тюрьмой и называлась, соответственно, «Башня Торерань Торре-Рань-Оза. Что касается домов башен, то они во многом были похожи друг на друга. Монументальный первый этаж с высокими арками не был входом в дом. В жилые помещения входили со второго этажа, на третьем и четвертом жили, на последнем готовили. Для чего башни строились высокими? Не только для безопасности. Зачастую для того, чтобы соседу и всему миру показать, что у нас длиннее, опс, хотела сказать, выше. Феррари тогда еще не было. один Одинжище были, и человеческие пороки тоже. Вот и мерились башнями. У кого выше, тот, значит, богаче, достойнее, могущественнее. Городские правительства с этим старались бороться, потому что хозяин в доме должен быть один. А значит, и башня самая высокая одна. Во дворце правительства города, где заседали лучшие избранные народом мужи города. Но на деле не всегда выходило именно так, и гордецов, поднимающих свои башни на несколько метров выше городской, приходилось наказывать. Есть такой пример и в сан -Джиминьяно. На Пьяца Делла Чистерна, площади цистерны или площади колодца, стоят две башенки семьи Ардингелли, Тори Делье Ардингелли, которые когда-то были намного выше – толстой башни городской ратуши. Но как все в мире течет и изменяется, так и дома башни вскоре вышли из моды и к XV веку стали наследством прошлого, экзотическим, а иногда даже опасным для прохожих. Поэтому их стали разбирать и перестраивать в более удобные палаццо. Флорентийская ратуша Палаццо Векио была построена точь в точь по образу Вольтеранской, только в два раза больше. Её башня, названная в честь архитектора Арнольфа Камбио, башней Арнольфа, Торе Арнольфа, Арнольфо, достигает высоты 94 метров и является самой высокой коммунальной башней в Тоскане. В сиене ратуша получилась более изящной, Строили ее уже не из камня, а из кирпича. И Красный дворец Палаца Публика с изящными трехстрельчатыми арками сейчас украшает главную площадь города, элегантно вонзая в небо башню высотой 88 метров, названную очень прозаично Башня-обжоры Торе-дель-Манжа. В сан башню-ратуши прозвали Толстой башней Торе-Гросса, так как это была не только смотровая башня, но и дом правителя города, подесты, поэтому строили широко и на славу. Башня высотой 54 метра до сих пор остается самой высокой в городе башен. Жизнь — это сказка. Будучи от рождения набожной верной христианкой, Фина свою болезнь приняла за испытание. По её просьбе из уютной теплой кроватки она была приложена на дубовую неширокую доску около метра высотой. На этой доске девочка пролежала семь лет, видя мистические сны и яркие религиозные видения, которые рассказывала сначала двум кормилицам, ухаживавшим за бедняжкой, а затем и паломникам, с удовольствием заглядывавшим в дом к доброй Джеменьянской феи. Погревшись у очага и заслушавшись рассказами маленькой девочки, ясно и красиво вещавшей о Едином Боге, некоторые спутников забывали о времени, и беседы в доме сиротки затягивались допоздна. К городу незаметно подбиралась южная темная ночь, луна блеклым светом освещала глухие проулки каменных улиц, а тонкий голосок Финны Теплые отблески огня в камине, светящиеся окна дома, затерявшегося в каменных джунглях, сулили уставшим душам спокойствие и надежду в их нелегком пути через всю Европу, в Ватикан, а кому-то и дальше, в Иерусалим. Жизнь — это сказка, в которой маленьким девочкам порой отведена роль главных героинь. Горожане Сан-Жиминьяно искренне верят, что желтые фиалки, распускающиеся яркими солнечными мартовскими деньками на каменных стенах 16 башен города, возвещают благочестивым горожанам о возвращении весны и маленькой девочке Фины, святой небесной покровительнице средневекового Манхэттена, коем и поныне является город. Фина Чарди родилась в Сан-Жеминьяно в 1238 году. Рано оставшись сиротой, девочка заболела и слегла в восьмилетнем возрасте в постель, оставшись парализованной до конца своего маленького и короткого света. В средневековом городе, спешащем производить и зарабатывать, с утра шумящим богатыми базарами площадей, звенящим под каменными арками сводов ростовщической монетой, даваемой в залог или забираемой с процентом, вечером разыгрывалась другая жизнь, та, которую было сложно заметить в дневной суете, та, что рассказывала жаждущим услышать о чем-то большем. И ее слушали до самой гробовой доски, до последнего вздоха Фина рассказывала о своей вере. Когда же девочка умерла 15 лет от роду, плоть, вросшую в дерево вместе с одеждами, пришлось отпиливать. Доска, служившая семилетним пристанищем маленькой блаженной, была оставлена на земляном холмике могилки и, к удивлению, почитавших Фину горожан, распустилась и заблагоухала желтыми фиалками, откликнувшись на тепло весны. В подтверждение праведности умершей вздохнул и каменный город. Впитав весенний теплый ветер, вдруг расцветил фиалками каменную серость. Так каждую весну и зацветают башни города желтыми лучиками маленькой святой Фины Чарди. Подаяния и приношения прихожан и пилигримов на похороны Фины были столь многочисленными, что сразу после ее смерти Город основал госпиталь и открыл в нем спецерию Святой Фины. Специрия де Десанта Фина, в сегодняшнем понимании городскую аптеку. Сейчас это большой музейный комплекс, где можно полюбоваться многочисленными аптечными объектами былых эпох. В 1468 году в доома Сан-Джименьена построили небольшую капеллу для перезахоронения Фины. Часовенку, мраморный алтарь для которой был создан флорентийскими скульпторами Джузеппе и Бендетта да Маяна, в 1475 году расписал Доминика Герландайо. На боковых стенах капеллы Герландайо в ярких красках фресок рассказал два момента жизни Фины. Предвестие Георгия Великого о скорой смерти Фины и два чуда на смертном одре. Сюжет чуда описанный в городских легендах, таков. Кормилица, оплакивавшая свою воспитанницу, прикоснулась к ее руке и излечила свою парализованную руку. А маленький слепой певчий приходского хора в порыве прощальной нежности вновь обрел зрение, прикоснувшись к ноге финны. Горожане долго не могли забыть маленькую фею и решили организовать рыцарский орден святой Фины. Кавальери де Санта Фина. Юные рыцари, вступавшие в светский орден, приносили обед верности святой, умершей 12 марта 1253 года и ставшей почитаемой небесной сопокровительницей сан -Джиминьяна. Со временем старую традицию забыли, восстановили ее благодаря городским активистам, В 1993 году вместе со средневековым праздником Феерии Делле Месси проходит праздник ежегодно примерно в середине июня. Организует его орден рыцарей Святой фины ныне волонтерской ассоциация горожан, желающих поддерживать историю и традиции старого города. В эти дни город оборачивается к своему средневековому прошлому яркими представлениями. Блошиные рынки, овощные базары, Лавки кожевников, кузнецов, ткачей, швей, Исторический кортеж с барабанщиками и флагоносцами, Соревнования четырех кварталов в стрельбе из лука, перетягивание веревки перед папертью колледжаты, Соколиная охота, балаганы, рыцари, пилигримы, Юные и не совсем дамы В эти дни переполняют городские улицы и многочисленные туристы незаметно растворяются в шумной разноцветной толпе. Самый важный момент праздника – рыцарский турнир «Джострадей Бастони», который проходит в крепости Монтестафолли, самой высокой точке города. Участники турнира борются за право называться победителем и быть награжденным стягом драпелони Ферия Делле Месси» изображающим юную святую города Фину Чиарди. Великое прошлое. Прекрасное настоящее. Храм со секретом. По внешнему облику кафедрального собора Сан-Джиминьяна и не скажешь, что внутри этого простого здания хранится столько прекрасного. Архитектура похожа на одежду. Мода на один аксессуар проходит. Его заменяют. Платье перешивают, если не выбрасывают совсем. Так и в архитектуре. Каждый век человек тщательно перестраивал то, что было создано до него, не жалея на это ни средств, ни времени. И чаще всего то самое притягательное, старое, к которому мы стремимся и которым впечатляемся, остается вдали от цивилизации, в забытых городах и селах. В XVI веке Когда великие герцоги Тосканы переводят из города важный коммерческий путь в более удобную долину в окрестностях, на Сен-Жеминьяна опускается забвение. Именно это забвение помогло сохранить собор города и его уникальный цикл фресок, расположенный на стенах боковых нефов. На фресках изображены истории Ветхого и Нового Завета. Над ветхозаветным циклом В 1376 году потрудился сиинский мастер Бартала Дифредди. Бартала работал в стиле интернациональной готики, и от красоты его повествования просто глаз не оторвать. Некоторые из Ветхозаветных притч меня умиляют детальностью и красотой рассказа. Вот Моисей ведет свой народ через море. Какие костюмы, детали одежды, быта! Мы видим перед собой моду XIV века, когда создавались фрески. Рассказывая древние истории, художник обращался к своей современности, вырисовывая на плоскости стены кубики домиков без одной стены, чтобы нам, любопытным зрителям, лучше было видно, что происходит внутри. А вот истории Иосифа Прекрасного, который спит в большой кровати под шотландским пледом, сон о солнце, луне и пшеничных стогах. Я сама в детстве спала под таким же клетчатым трехцветьем, только на моем пледе клетка была черно красная а у Иосифа желто-охриста-голубая. На противоположной стене рассказываются новозаветные истории. Потрудились над этим циклом примерно с 1325 по 1345 год два тосканских художника, братья Липпа и Федерика Мэмми. Опираясь на жизнь великих художников Джорджа Вазари, многие верили, что работа принадлежит некоему художнику по прозвищу Барна из Сиены. Мастер был поистине мистический, возник практически ниоткуда, расписал правый неф храма и, упав с лесов, В 1381 году трагически погиб. В начале XX века в достоверности факта засомневались. Детектив, да и только. Что же делать, если художники в XIV веке не так часто подписывали свои произведения, как хотелось бы? А у липпа Мэмми с этим делом обстояло совсем плохо. В длинном списке работ, приписанных этому автору, подписаны всего три. Липпа был старшим сыном талантливого сиинского художника Мэмма Ди Будучи еще очень юным, он стал достойным помощником своего отца. Мемма часто приглашали в Сан-Джиминьяна, где Липпа и встретил своего будущего учителя-друга, а впоследствии Шурина Симоны Мартини. Очень быстро из ученика Липпа становится сотворцом-соавтором Мартини. В 1333 году они совместно пишут самое известное произведение Мэми «Благую весть», выставленную сейчас в галерее Уфицы. Цикл фресок в соборе Сан-Джиминьяна является одной из тех самых подписанных липпоработ. Но в этом долго сомневались из-за странности подписи. Она просто выцарапана, как многочисленные граффити различных эпох, под одной из 26 сцен-фресок. Картина распятия в этом цикле занимает центральное место и в четыре раза больше остальных картин повествования. Как азартные рассказчики, братья Мэмми не оставляют недосказанности, тщательно разбирая сюжет по полям раскадровок, не отходя от канонического сюжета, но тактично добавляя свои интерпретации. Я вижу в этом предвестие Ренессанса, но возрождение еще за горами. Ни Пауло Учелло, ни Мазачо еще не родились. Никто и думать не думает, что время это назовут прото-Ренессансом. На дворе первая половина XIV века. В день небесного покровителя города, святого Гиминьяна, 31 января, по всей церкви зажигают свечи. В соборе проходит большая праздничная служба для горожан и пожелавших присоединиться к ним туристов. Происходит чудо. Реликвию святого Геминьян достают из ларца, ларец — из алтаря, алтарь освещают светом многочисленных свечей, и миру вновь является великий перст защитника и колечко епископа Модены, нанизанное на иссохшие мощи и усыпанная драгоценными каратами. И такая красота вокруг, что голова идет кругом. Коля де Вальдельса. Случается и такое, что города, достойные во всех туристических отношениях, остаются в тени более значимого города, расположенного по соседству. Так случилось с Ливорно, который находится слишком близко к Пизе, с Пистоей, гранчащей с Луккой с прато, остающимся за дворками Флоренции, с колледи Вальдельса, слишком близко расположенным к Сан-Джиминьяно. Есть о чем задуматься и над чем поработать и местным властям, и нам, жаждущим новых открытий туристам. Тосканские города, такие на вид старые, каменные, вечные, со своими городскими музеями, где представлены работы величайших мастеров прошлого, являются также кладезем современного искусства. В 2006 году французский архитектор Жан Нувель спроектировал и построил в городке Колледиваль Дельселифт. Используя бомбоубежище времен Второй мировой войны, Нувель соединил нижний город с верхним, пробив из бомбоубежища шахту в 40 метров высотой. Вся эта шахта должна была, по задумке архитектора, выглядеть как древняя пещера, стены которые заросли мухом и вьющейся растительностью. Но что-то пошло не так, и проект не был закончен. И вроде бы все нормально. Лифт поднимается и спускается. Туристы довольны, местные жители тем более. Вот только шахта, по которой спускается лифт, больше похожа на железобетонный туннель, чем на вечно зеленое логово Маугли. И возникает вопрос — Нужно ли стремиться к идеальной картинке в нашей голове? Или все же стоит идти на компромисс с реальностью? Что посмотреть в городе? В колледже Вальдельса находится великолепный музей хрусталя – Музео Дель Кристалло. Уже в средние века город был не только стратегическим, но и производственным центром территории. Благодаря системе шлюзов город снабжал себя большим количеством воды из горной реки Эльзы – протекающий буквально с закрепостными стенами. Здесь работали бумажные стекольные мануфактуры. До 2008 года здесь производилось 15% всего мирового хрусталя и 95% хрусталя итальянского. Сейчас вдоль русла реки Эльзы, благодаря городским активистам, разбили парк отдыха ⁇ Парка Флувиале дель Эльза ⁇ Вода в Эльзе остается ледяной и в самые жаркие летние дни. А ее водопады и водопадики, с которых можно нырять в чистые холодные воды, привлекают местную ребятню, не уехавшую к морю и проводящую свои летние каникулы дома. В старом городе сохранился дом-башня, в котором родился величайший архитектор Флоренции и Тосканы Арнольфа Дикамбио. «Каза торе ди Арнольфа Дикамбио» Здесь, в духовной семинарии, учился Карло Каллоди, не забывшую упомянуть улицы города в своей знаменитой сказке «Приключения Пиноккио». «Ле авентуре ди Пиноккио» «Верначе ди сан Кто в Италии не знает сан Город, прозванный средневековым Манхэттеном, прославился своими домами-башнями, о которых забыли на века – оставив подпирать голубое небо, висящее над аккуратными холмами, окружившими город виноградниками и оливковыми рощами. В Сан-Джиминьяно сохранилось много интересных достопримечательностей прошлых эпох. Одна из них — сухое белое вино Верначе ди сан -Жиминьяно. В XIII веке власти этого важного коммерческого центра зарабатывали звонкую монету благодаря спросу на белое вино. Свободный город упомянул официально о своем драгоценном жидком золоте уже в 2076 году как о продукте, облагаемом налогом на вывоз с территорий подвластных городской коммуне. Популярность вина была такова, что только ленивый не упомянул Верначью из сан в своих дневниках или произведениях. Ее не только пили, но и ели, готове на ней многочисленные блюда – Рыбу, мясо, соусы. В лице Лоренцо великолепного Медичи вино нашло своего верного почитателя. И документы этой важной для всей истории Тосканы семьи упоминают о немалых суммах, потраченных на закупку белого вина для свадебного пиршества 1466 года, породнившего род Медичи с родом Ручелаи. Личный же поставщик вина папы римского Павла Третьего в начале XVI века возмущался малым производством напитка, достойного во всех отношениях для употребления сеньорами. Микеланджело Буонаротти, младший, также оставил упоминание о вине, в нескольких словах описав качество этого продукта. «Вино и лежит, и кусает, и жжет, и ударяет». Вино кебруча лека морде эпика В наше время 90 малых и больших производителей, входящих в консорциум по производству вина, трудятся от зари до зари, чтобы полки магазинов могли радовать нас возможностью выбрать бутылку другую верначе. По нормативам консорциума верначе десанжеминиана, вино не должно превышать 11,5 градусов содержания алкоголя, должно быть собрано, создано и выдержано на территории муниципалитета сан -Жиминьяна. содержать не менее 85% белого винограда сорта вернача и не более 15% других белых сортов. На территории возделывания лозы урожайность винограда не должна превышать 9.000 кг с гектара, а вин – не более 6300 литров. Вино Верначи Адисанджи Миньяна 6 мая 1966 года первым из вин Италии удостоилось знака качества «Док». Этот день стал для города днем рождения марки, его стараются вспоминать каждый год и отмечать юбилейные даты. В 1993 году Марка пришагнула в разряд тасканских DOCG. Назовем эту номинацию знаком качество с плюсом, порадовав всех любителей малых винных радостей. Верно, Чади Санджиминьяна также является одним из редких белых вин, выдерживающих долгое созревание и переходящих в разряд выдержанных вин. Резерва. После 11 месяцев винной жизни в бочке, и трех в бутылке. И к нашей бесхитростной туристической радости в каждом баре города мы можем попробовать бокальчик белого вина, блаженный щурис на солнышке, на одной из веранд-кафе или у стен крепости Монте-Стафолли. ро ка -монте Городская крепость была построена в самой высокой точке города флорентийскими зодчими. Здесь когда-то находился средневековый базар — А сейчас расположен музей вина верна де сан -Джиминьяна. Хотя музей — это громко сказано. Он больше похож на небольшой дегустационный зал, где за несколько монет вам наполнят бокал нектаром и вежливо расскажут историю сан -Джиминьяна. Также здесь можно полюбоваться панорамным видом на холмы и старые черепичные крыши города, а заодно и сосчитать башни. Меню сегодняшнего дня — На закуску – карпаччо из цукини. На первое – паста со сливочным соусом и спаржей. На второе – куриная грудка в белом вине из сан -Джиминьяна. Для души – бокал верначи де сан -Джиминьяна. На десерт и на здоровье – клубника с кремом из рикотты. Рецепты к разделу вы найдете в приложении.